Глава 5: Полианна отправляется на прогулку. На ту памятную прогулку Полиана отправилась в субботу на второй неделе со времени своего приезда в Бостон. До этого она еще ни разу не гуляла по городу одна, если не считать дороги в школу и обратно мысль о том, что девочке захочется отправиться в одиночестве исследовать улицы Бостона, никогда даже не приходила в голову миссис Керри. А потому она, естественно, никогда ей и не запрещала этого. В Белдингсвиллеже, особенно в первое время прогулки по извилистым улочкам в поисках новых друзей новых впечатлений были главным развлечением Поллианы. В тот субботний день Вскоре после обеда миссис Кэррио произнесла фразу, которую Полиана часто слышала от нее прежде. «Ну, детка, беги куда хочешь и делай, что хочешь, только очень тебя прошу, не задавай мне сегодня никаких вопросов». В предыдущие дни, когда поляне случалось оказаться предоставленной себе самой, она неизменно находила немало интересного в самом доме миссис Кэррио, так как даже если неодушевленные предметы ей не оправдывали ее ожиданий, то оставались еще Мэри, Дженни, Бриджит и Перкинс. Но в тот день у Мэри болела голова, Дженни пришивала отделку к новой шляпке, Бриджит пекла яблочные пироги, а Перкинса просто нигде не было видно. К тому же день выдался особенно погожий, и ничто в четырех стенах дома не могло пленить больше, чем яркие лучи сентябрьского солнца и свежий благовонный воздух за окнами. Поляна вышла из дома и села на широких ступенях возле парадной двери. Сначала она сидела неподвижно, разглядывая хорошо одетых мужчин, женщин и детей, которые быстро проходили по тротуару мимо дома или неторопливо, ленивой походкой брели по аллее, тянувшейся посередине широкой улицы. Затем она поднялась на ноги, в несколько прыжков очутилась на нижней из ступеней и постояла, глядя сначала направо, потом налево. Она подумала, что, пожалуй, тоже не прочь пройтись. День был самым подходящим для прогулки. Она ведь еще ни разу не гуляла по городу. Так, чтобы по-настоящему погулять. Дорога в школу и обратно — это не в счет. Да, сегодня она пойдет на прогулку. Миссис Кэрью, конечно же, не будет возражать. Разве она не сказала, что Полиана может делать, что хочет, лишь не задавала вопросов? А впереди еще такой длинный день. Только подумать, сколько можно всего увидеть за время, которое остается до вечера. И день такой замечательный. Она пойдет вон туда. Повернувшись на каблучке и подпрыгнув от радости, Полиана счастливая, зашагала вдоль улицы. Встречаясь взглядом с кем-нибудь из прохожих, Полиана радостно улыбалась. Она была разочарована, хотя и не удивлена тем, что на ее улыбку не отвечали улыбкой. Она уже успела привыкнуть к этому здесь, в Бостоне, но, несмотря ни на что, продолжала улыбаться в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь все же улыбнется в ответ. Дом миссис Кэррью стоял почти в самом начале Комонуэлс-авеню, поэтому вскоре поляна оказалась на перекрестке. По другую сторону улицы, пересекавшей авеню под прямым углом, во всей своей осенней красе лежало то, что показалось поляне самым красивым садом из всех, какие она только видела в жизни. Это был бостонский городской парк На мгновенье Поляна замерла в нерешительности, с жадностью устремив взгляд на раскинувшееся впереди великолепие красок. Она не сомневалась в том, что перед ней частный сад, принадлежащий какому-то богатому человеку. Как-то раз, когда она была в санатории, доктор Эймс взял ее с собой в гости к одной богатой даме жившие в красивом доме, окруженном такими же, как здесь, аллеями и цветниками. Поляне очень хотелось перейти на другую сторону улицы и войти в сад, но она была неуверена, имеет ли на это право. Конечно, там, за оградой, были другие люди. Они гуляли, ей было их видно, но ведь это могли быть приглашенные хозяином гости... Но, увидев, как две женщины, мужчина и маленькая девочка, решительно, без всяких колебаний, вошли в ворота и зашагали по одной из аллей, Полиана решила, что ей, пожалуй, тоже можно войти. Улучив удобный момент, она в вприпрыжку, перебежала через улицу и вошла в сад. Вблизи он был даже еще красивее, чем издалека. Птички щебетали прямо над головой. Впереди дорожку пересекла в несколько прыжков Интарно-рыжая белка. Тут и там на скамьях сидели мужчины, женщины, дети. Сквозь листву было видно, как чуть поодаль На воде вспыхивают отблески солнечного света. Откуда-то доносились веселые крики детей, Звуки музыки. Поляна снова, а немного Неуверенно обратилась к попавшейся ей навстречу нарядной молодой женщине. — Простите, здесь сегодня принимают гостей? Молодая женщина взглянула на нее с удивлением. — Гостей? — переспросила она недоуменно. — Да, мэм. То есть это ничего, что я зашла сюда? — Что ты зашла сюда? — «Разумеется, сюда может зайти любой!» — воскликнула женщина. «О, тогда все в порядке!» и «Я очень рада, что зашла!» — просияла в ответ Полианна. Женщина не ответила и заторопилась к выходу, но все же обернулась и еще раз с любопытством взглянула на Полианну. Ничуть не удивившись щедрости владельцев прекрасного сада, готовых принять у себя в гостях всех желающих, поляна продолжила свой путь. На повороте аллеи она столкнулась с маленькой девочкой, которая везла перед собой игрушечную колясочку с куклой. Полиана обрадованно вскрикнула и остановилась, но не успела сказать и двух слов, как откуда-то появилась молодая женщина, которая приблизилась стремительной походкой и, схватив маленькую девочку за руку, произнесла недовольным тоном. — Пойдем, Глэдис, разве мама не говорила тебе, чтобы ты не разговаривала с чужими детьми? — Но я не чужая! — с жаром выступила в свою защиту Полиана. — Я тоже теперь живу здесь, в Бостоне. Но молодая женщина и девочка с игрушечной колясочкой были уже далеко, и, подавив вздох, Полиана умолкла. С минуту она стояла неподвижно, явно обескураженная, затем вскинула голову и решительно зашагала вперед. «Ну что ж, пусть так, но я этому могу радоваться», — говорила она себе, «потому что теперь я, может быть, найду здесь кого-нибудь другого еще лучше, например, Сузи Смит или даже Джейми, племянника миссис Кэрью. Во всяком случае, я могу воображать, что непременно найду их, а если не найду именно их, то кого-нибудь все-таки найду», — заключила она чуть печально глядя на проходящих мимо людей, все всецело захваченных своими собственными делами и мыслями. Поляне было, несомненно, очень одиноко. Воспитанная отцом и дамами из благотворительного комитета в маленьком городке на западе, она считала там каждый дом родным. А каждого жителя мужчину, женщину или ребенка своим другом, переехав В 11 лет к тетке в штат Вермонт, она быстро убедила себя в том, что перемена невелика. Просто дома и друзья теперь будут другие, они, возможно, окажутся даже еще более привлекательными, так как будут особенными. А Аполлиана так любила особенных людей и особенные места. Поэтому... В Белдингсвилле самым первым и неизменным, самым приятным развлечением стала бродить по городку, заходя в гости к новым друзьям. Помни, естественно, что и огромный Бостон, когда Поляна впервые увидела его, показался ей еще более многообещающим местом для новых знакомств. Пока, однако... Ей приходилось признавать, что по меньшей мере в одном отношении Бостон разочаровал ее. Она жила здесь уже почти две недели, но еще не была знакома ни с теми, кто жил по другую сторону улицы, ни даже с теми, чьи дома стояли рядом. Но что казалось еще более необъяснимым, так это то, что и сама миссис Кэррио не была близко знакома ни с кем из своих соседей, а многих из них и вовсе не знала. Похоже, они действительно не вызывали у нее никакого интереса, что с точки зрения девочки было чрезвычайно странно. Но какие бы доводы ни приводила Полианна, они не могли изменить позицию миссис Кэррио в этом вопросе. Нет, Полианна, «Меня они не интересуют». Вот и все, что она обычно отвечала. И этим ответом Полианне, для которой в нем было не слишком много смысла, приходилось довольствоваться. Впрочем, в этот день Полиана отправилась на прогулку с самыми ратушными надеждами. Однако до сих пор ей, похоже, было суждено испытать по-прежнему одни лишь разочарования – Вокруг было множество людей, без сомнения, замечательнейших, если б только она с ними была знакома, но, увы, она их не знала. И что еще хуже, казалось, нет никакой надежды, что ей удастся узнать их поближе, так как они явно не желали знакомиться с ней. Вспоминая раздраженный тон гувернантки, Ее слова о чужих детях Полиана все еще чувствовала горькую обиду. «Что ж, думаю, что должна показать им всем, что я не чужая», наконец сказала она себе, снова уверенно за шага вперед. Решение было принято, и, следуя ему, Полиана ласково улыбнулась, взглянув прямо в глаза первой же встречной на пути особе и сказала радостно прекрасный день правда э, что так да. разумеется пробормотала дам которой было обращено любезное замечание и ускорила шаг поана предприняла подобную попытку еще дважды но результат был столь же обескураживающим вскоре она вышла к маленькому пруду Отблески на его поверхности она видела прежде сквозь листову деревьев. Пруд был очень красив, и по нему скользило несколько лодок, полных смеющихся детей. Глядя на них, Полиана чувствовала, как все еще больше и больше угнетает собственное одиночество. И тогда, увидев неподалеку мужчину, сидящего на скамье в таком же одиночестве, она медленно направилась к нему и рубка опустилась на другой конец скамьи. Прежде она без колебаний в припрыжку подбежала бы к этому человеку и с веселой доверчивостью предложила завязать знакомство, не сомневаясь в том, что предложение будет принято с радостью. Однако недавние неудачные попытки вызвали у нее непривычную робость, Она украдкой разглядывала мужчину. Выглядел он не слишком привлекательно. Одежда, хоть и новая, казалась запыленной и была плохо подогнана по фигуре, судя по фасону и покрою, хотя Полианна этого, разумеется, не знала, эту одежду государство предлагает бывшим заключенным в качестве костюма свободного человека. Лицо мужчины было бледным, а отутловатым, украшенным недельной растительностью. На глаза была надвинута шляпа, руки мужчина держал в карманах и сидел, равнодушно уставившись в землю. Прошла томительная минута, Затем Полиана с надеждой в голосе произнесла «Прекрасный день, правда?» Мужчина, вздрогнув, повернул голову. «А? Э? Что ты сказала?» Спросил он, озираясь со странно испуганным лицом, чтобы убедиться, что прозвучавшие слова адресованы именно ему. «Я сказала, что прекрасный день!» Горячо и торопливо принялась объяснять Полиану. Но для меня не это главное. То есть я, конечно, рада, что день хороший, но сказала это только, чтобы начать разговор и так же охотно поговорила бы с вами о чем-нибудь другом. Все равно о чем. Я только хотела, чтобы вы заговорили о чем-нибудь, понимаете? Мужчина негромко рассмеялся. Даже Полианне этот смех показался странным, хотя она и не знала, В отличие от самого мужчины, что улыбка уже много месяцев не появлялась на его губах.